— Точно она вас знает, точно она интересовалась. Говорит, он меня теперь не узнает. А он говорит, узнает. Потом он сбегал, какие-то ей два черепа принес, козьи что ли. Скатерть чистый, так он их прямо на нее, жена их потом в стирала. Потом они на речку вместе пошли. Он помолчал и добавил, руки мыть. Все дружно зажали. — Ух! — Ладно, Митрич, пошли, ты мне поможешь, пока они там будут. — А красивая, — сказал Митрич, идя за ним, — полная, волос желтый, лет двадцать не больше, ческа, цепка, часики. Тучи разошлись, проглянуло солнце, и сразу стало очень жарко.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 зеленую большеглазую, словно выкроенную из зелено белого серебристого листа кукурузы и кобылку. Она, — подумал он, — но ведь саранча не стрекочет, кажется. Директор с профессором Дубровским стояли посреди поляны, и Клара тоже стояла с ними. Раша и вином желудок совершили круг созвездия,